Штиллер еще успел подумать, что прошлой ночью чуток подремал в поезде, а до того не спал, обморок не считается, и сразу задремал. Минц тоже дисциплинированно занялся просмотром сновидений, как и подобает буролесцу перед охотой. Бретта и Алисия проболтали далеко за полночь, выяснив, что по невероятному совпадению родились в один день. Алисия зевая и объявила, что Рен совсем как братишка, а Минц вполне ничего. Бретта, что наоборот. Обе сошлись на том, что в слухах о скорой свадьбе короля с принцессой-вампиркой из города Ночь, правда, не на пол шушуна. У ночеградки такой дикий нелепый смех. Пытаясь имитировать странное принцессе на хихиканье, они тихонько хрипели, кудахтали, повизгивали, Почти до самого рассвета. Когда их разбудила бабушка, у обеих подружек от смеха побаливало горло. Сырость тоже была тому виной. Напились молока. Неподалеку, рассказали старики, бил молочный источник. Дед попросил гнома, чтобы тот со следующего раза доставлял две дополнительные фляги. Внуки из столицы гостят. Может, и до весны. Услышав про «до весны», Минц озабоченно подскочил и предложил немедленно отправиться в путь. Они пошли по ориентирам еще вчера, замеченным с холма. Бродили весь день, но к болотам так и не вышли. И завтра тоже. На третий день Минц заставил команду влезть на крышу дома гостеприимных стариков. Буролесец всматривался вдаль, монотонно ругаясь на трех языках, включая троллей. Болото предстало вдали, как на ладони. Кривые сосенки, узкие озерца, яркие пятна мхов и древние полузатонувшие камни. Там, где начинались смертоносные топи, четверо заметили сломанное дерево, старую дуплистую ветлу. Приятели бродили целый день, нашли три похожих дерева. За каждым почва некоторое время казалась топкой. Под ногой с чавканьем расступались небольшие лужицы, Кузнечики прыскали в траву, машкарада немало не по-осеннему. Вдруг из-за куста или камня показывался колодезный журавль и крыши дома стариков-амулетников. За дни бессмысленных блужданий команды дед расправился с беспорядком на столе, собрал два внушительных сундука оберегов. Штиллер починил в доме все замки и двери, а также ставни на окнах. Минц сдружился с соседскими псами и сколотил новые перила на второй этаж. Ему постепенно удалось побороть свою смешную привычку – разговаривать руками. В доме стариков все было очень хрупким, и наемник едва успевал чинить то, что сам уронил. Алисия и Бретте победили паутину и плесень, разнообразили меню столичной кухней, дважды простудились и вылечились. Несколько раз они вчетвером прогулялись до города и притащили целый котел омекского мороженого. И все равно на душе у каждого становилось тоскливее с каждым днем. Может, из-за чудовища, скитающегося неподалеку. Присутствие твари ощущалось, будто вой запертого в подвале пса. Друзья старались не говорить о ней, не оглядывались, когда чувствовали, что тащится следом. Казалось, они никак не очнутся от странного кошмара. Пытались, конечно, использовать мелочь поганую как проводницу. Но создание, будто ожидая неведомого знака, висело в воздухе на расстоянии шагов десяти от Алисии, отодвигаясь, если его пытались схватить, и сразу возвращаясь на место, как только о нем забывали. Бретта предполагала, что хозяин приказал монстру явиться с дочкой Прова без спутников. Минц считал, что тварь забыла дорогу. Штиллер опасался, что чудовище ждет момента, когда они по-настоящему отчаются. По вечерам старики и их внучка охотно рассказывали гостям страшные сказки. Про море, пняжих и кочников, беспощадную болотную нечисть, одинаково жадную до да крепко просоленной собственными слезами человечины. Про злоглаза наоборотца, то ли призрака, то ли оголодавшего меча, прячущегося в стоячей воде. Чего у людей два, убеждали омексские предания, то у наоборотца одно. Тощий сгорбленный старик, скачущий по болотам на одной ноге, приводил заблудившихся к жилью или в опаснейшую топь. Загляни ему в глаз, и сам, не зная как, попадешь в его мокрый темный дом под упавшим деревом в самой трясине. Говорили и про огромных диких бугаев, населяющих оставленные деревни. Сколько у твари ног и какой они формы, неизвестно. У скользящего по топям бугая доводилось увидеть столько рогатую башку и широкие мохнатые плечи. Братьте больше всего понравилась сказка «Бугой, который хотел видеть короля». Как грязное болотное чудище отправилось в столицу, не позволив себя остановить ни охотникам, ни гвардии, дошло до замка на треугольной площади, поглядела на короля и удалилась к себе в болото. Ноги монстра и на суше разглядеть не вышло. Столько мха и тины налипло на его пузо. Некоторые гвардейцы клялись, чтобы гой носил юбочку. Старики поведали и про ядовитый белый цветок, корону бледной девы. Под ним совсем близко, Проклятый клад лежит, но не достать его ни багром, ни черпаком, клад все глубже в черный ил уходит. Если знаешь, как заставить деву бледную одарить гостя, то можно добыть сокровища. А ночной порой явится к смельчаку болотная тень и найдут поутру в его постели только черный ил и мертвый мох. Со временем сказки стали казаться довольно однообразными, и Штиллер отыграл у Минца с Бреттой два десятка платвичек, безошибочно предсказывая, чем закончится история уже после первых слов рассказчика. Дед изготовил для Штиллера дудку, изгоняющую незваных гостей из пустых домов. Играть на ней ключник не умел. Каждый обзавелся оберегом от змей, хотя еще ни одной не встречал. Бретта бабушкиной метлой с удовольствием гоняла ненастоящих пришельцев из трясины, имитирующих о-мечей. Алисия трижды навестила тетку. В последний раз та настолько обеспокоилась моральным состоянием племяшки, что дала ей редкой веселой водицы на дорожку. Дегустировали в шестером. Хватило ненадолго. Да и голова по поутругу дела, будто изнутри по черепу, гонял троллей поезд в натуральную величину. Штеллер во второй раз перечитывал общую теорию болота, разыскивая намек на решение их странной проблемы. К сожалению, написано было задолго до того, как болото спрятали. Книга содержала несколько поразительных фактов. «Знаете, болото засасывает только живых существ», объявил Ключник за ужином. Ему не поверили, Пришлось объяснять. Болотная вода — особенная субстанция. Смесь или взвесь... Он перевернул пару страниц, но не нашел. Не суть. В воде все тонет. В смысле опускается вниз, пока не установится равновесие. И висит оно себе, как шушун в янтаре. Или на дне лежит, смотря потому плотное или тяжелое ли. А в болотной жиже... Во! Жижа — правильное слово. Туда засасывается то, что движется. А если совсем замереть? Не сможешь. Дышать будешь. На помощь звать. Да просто поднял руку, как будто сам себя подтолкнул в глубину. От того у палки или бревна больше шансов остаться на плаву. Болотная жижа под ней будет вести себя, как твердая поверхность. Не тонет же колбаса в хлебе. Не то получился бы довольно подозрительный бутерброд. «Сказки какие-то!» — Алисия попыталась отобрать у Штеллера книгу. «Погоди, да расскажу!» Становится ясно, почему не получается лежать на болоте, если устал, как рыбак, которому подводная нечисть утопила лодку. Кроме того, жижа — штука вязкая, липкая, все попытки оторваться, оттолкнуться, запихивают жертву глубже в топь. Получается, утопающий сражается на стороне врага, против самого себя». — По-простому, по-людски, болото голодное до живой плоти, — подвел итог дед. — einen айнен лайх нам бених zu цухаус. Котам нужна живая мышь, их мертвою не соблазнишь, — пробормотал Штиллер. — Ух ты, старомирский язык! Тебе бы в университете Леода лекции читать, Штиллер! Насмешливо, но не без уважения, заметила Бретта. Славное местечко было этот университет, говорят. Сожгли его, Рен, еще до нашего рождения. Сейчас там довольно уныло, на развалинах, но король обещал Леот заново отстроить. Может, еще увидим тебя за кафедрой? Разве что в кладовой, если там старый ключ заклинит, смутился Штиллер. Одним ничем не выдающимся утром снова пошел дождь. Мелочь поганая моталась на крыльце, заглядывала в окна. У нее то и дело отрастали три-четыре небольшие ножки, но ветер налетал, и существо снова висело над порогом. Голова его, отдельная от тела, внимательно следила за происходящим в доме. Наконец бабушка, кутаясь в зимний плащ на медвервольфовом меху, вышла за порог и прогнала тварь лопатой в колодец. Тут Штиллер вскочил, чуть не опрокинув чашку с молоком. Все обернулись к нему, кто с интересом, кто с укоризной. «Все — Все! — заорал счастливый ключник. — Я понял, как нам попасть на болото! — Чтоб тебя! — буркнул дед. — Я думал, хоть до весны задержитесь. «Нет — Нет! — улыбаясь, будто уже одержал победу, заявил Рен. — Мне до первого снега в столицу вернуться нужно. — Говори! — попросила Бретта, в нетерпении перебирая лезвие своих ножей. «Колодец — Колодец! — произнес Штиллер, подняв палец. Минц хлопнул себя по лбу, плюнул, потевал и лишь затем отправился искать свою березовую палку-рогатину. Алисия не произнесла ни слова, только подошла к бабушке и обняла за плечи. Рен перестал ухмыляться и поглядел на стариков виновато. Ясно, что развитие событий их не радовало. Однако, сгнил зуб, пора драть. Приятного мало, но тянуть и маяться гораздо глупее, — думал Штиллер. Эй! Бретта подергала его за рукав. Он обернулся. Наемница выглядела очень смущенной. — Что, колодец? Колодец-то при чем? Ключник объяснил. — Заглядывать подолгу нельзя. Утянет. Все болотные твари в колодец уходят, хотят этого или нет. Куда же они деваются? — Ага! — драматично шмыгая носом, согласилась девушка. И тут глаза ее расширились. — Стой, стой! Ты никак нырнуть собрался? — Да и тебе придется. Штиллер похлопал Бретту по ее курточке из пестрых лоскутков. Глаз, про который Алисия нам рассказывала, Наша единственная надежда попасть на болото. В темный дом под гнилую корягу? Как получится. А обратно? Штиллер не ответил. Судя по тому, что болотцы то и дело проникали во внешний мир, запрет был односторонним. В благородство мотивов чародея, наложившего такие чары, верилось с трудом. Приятели обступили колодец, мечтая об одном. чтоб догадка Рена не подвела. Перед тем они получили недовольное благословение стариков и совет вернуться с малышкой, а не то... Крышку сдвинули, подождали в тишине. — Вот он! — прошептала Бретта.